Глава одиннадцатая. Земля. Раньше я думала, это не стоит ему никаких усилий. Теперь видела «стоит». Каких-то его собственных, комиссионерских, видимых мне лишь по вздрагивающим векам спящей на постели пожилой женщины. Щека Матвеевны под пальцами Джона изредка подергивалась. Приоткрывался, бывало, рот. Она не переворачивалась и не шевелилась, лишь изредка стонала во сне. Шел процесс мены памяти. Я сидела на стуле у противоположной стены. Он брал меня теперь с собой всякий раз, когда приходил к ней. Поначалу я сама просила его об этом, далее Сиблинг стал заезжать за мной без слов. Мы странным образом стали на время лечения бабушкиной соседки командой. Хотя если быть честной, я была заместителю Дрейка не нужна, он все мог сделать сам. И все же мы вместе в ее квартире в четвертый раз. Пока Сиблинг кропотливо чинил чужую память, я занималась своей игрушкой — девочкой на шаре. Благодаря тому времени, которое я молчаливо проводила рядом с Джоном, она уже научилась шагать. Земной шар во время вращения обрел беззвучность. Механизм заводился с одного оборота ключа. Правда, я никогда не заводила его в квартире Матвеевны, чтобы не отвлекать Джона посторонними звуками. Вот и сейчас сидела тихо, любуясь результатом своих трудов. Мой подарок работал так ладно, будто только что сошел с конвейера. Не выходило только приладить палочку-столб, на конце которой я желала закрепить солнце. Что-то похожее на фонарь. Проблема заключалась не в самой палочке, но в ее невидимости. У меня на этой задаче ломался мозг. невидимо могло быть стекло. Хорошо, относительно видимым. Но оно было хрупким. Пластик? Пластик некрасиво, да и не прочно Плюс полностью прозрачных его полимеров я не встречала. Невидимая нить? Невидимое небьющееся стекло? Топорщились ненужные, мешающие воплотить задумку, убеждения. Совершенно не к месту копошились мысли о человеке-невидимке, фантастике. О том, что будет, если провести по месту, где крепится планка, пальцем. Он снесет ее, как мачту? Или встретит на пути преграду? Или сразу насквозь? Только что же это должен быть за материал, если сразу насквозь? Иногда для того, чтобы соткать новые убеждения, нужно, оказывается, разрушить десяток старых. Джон сидел на стуле. По большей части он просто смотрел на пациентку. Иногда закрывал глаза, реже делал посы руками над морщинистым лицом. А я гадала. Вот она лежит здесь уже которые сутки. Без еды, без воды. А пролежние? В этот момент на меня укоризненно взглянул Сиблинг. Я опять думала слишком громко и под его взглядом стушевалась. Ну да, конечно, эти странные создания в серебристой одежде, которых мы ошибочно считали людьми, во время апокалипсиса мистерия сумели уложить в инкубаторы все население уровней, чтобы спасти. Неужели сейчас Джон не позаботился бы о том, чтобы Матвеевне не нужна была пища и о том, чтобы на ее теле не возникали пролежнии? наверняка он учел все физиологические факторы задолго до того как я о них подумала. Пришлось тему Матвеевны чтобы не мешать чужой работе выбросить из головы вернуться к девочке Итак как же приладить невидимый столб Па минут тщетных усилий увенчались полной расфокусировкой внимания я думала не так не туда я упускала простоту именно простоту чем что-то сложнее, Тем оно неправильнее. Значит, нужно будет отыскать иной подход. Интересно. У всех ли готовы подарки? До праздника осталось всего два дня. Чудесное будет событие. Сообразив, что прямо сейчас у меня со столбом ничего не выйдет, я бережно опустила девочку в карман. Вытянула ноги, оперлась затылком о стену и прикрыла глаза. В присутствии Джона, наверное, благодаря его спокойной сфокусированной ауре, отлично медитировалась. Или просто думалась. Меган, я точно знала, делала фильм. Она снимала поздравления от всех участников. Просто моменты их жизни. И монтировала видео. Не знаю, сама или с чьей-то помощью. Почему фильм объяснила просто. Дрейк ведь должен понимать ценность момента. Сейчас мы такие. Завтра или через год будем иными. Здорово будет запомнить нас сегодня. В ее словах была и логика, и трогательность. Верно. Когда-то мы все станем другими, а пленка сохранит память. Шерин, я знаю, крайне смущалась от собственной идеи. Все спрашивала меня. Наверное, она слишком дерзкая, как думаешь. А какими еще должны быть идеи? Примитивными, невнятными, тусклыми? Конечно же, дерзкими. И лично мне очень нравились новые эскизы реакторной формы для комиссионеров. Пусть даже Дрейк никогда не воплотит ее в жизнь». Здорово было видеть наброски более элегантных и стильных моделей штанов и курток. Халк вроде бы самолично крутил сигары. На днях он признался, что даже летал на какой-то остров за табачными листьями и курсом по скрутке. Будут Дрейку и коробка, и ароматные курительные палочки. И неважно что Дрейк не курит. Важно, что мы дарим именно то, что желали бы получить сами. В конце концов курит Джон. Сиблинг опять на меня посмотрел. Я едва захлопнула рот, чтобы не спросить о том, что собирается подарить начальнику он сам. Наверное, подарки их уровня мне уже не постичь. Может, это какое-нибудь волновое излучение, копирующее частотный диапазон их родной планеты. В общем, я снова прикрыла глаза и постаралась думать тише. Бал строгал скворечник. Да-да, такой здоровый брутальный бугай мастерил домик для птиц. А все потому что... Привык выходить утром из домика на Танео, вдыхать запах трав и слушать безмятежный радостный щебет. Сказал, пусть приладит у входа в реактор, когда в нем поселятся птахи, он оценит. А Леста составляла композицию в рамке, где центральным элементом являлся найденный ей на равнинах крайне редкий цветок. Не только гуюскун, не только гаюскун, слово забылось. Но на ее родине верили, что цветок этот приносит удачу. «А удача ведь не бывает лишней?» «Удача лишней не бывает. Я была с этим согласна. Хотя, как однажды сказал Дрейк, удача — это всего лишь корректное сопоставление твоих желаний со своевременным их воплощением, с правильным вектором и в правильном ключе. Но на то он и творец, чтобы не полагаться на внешние условия и факторы. Однако подарок все равно оценит». Тайра вывела-таки гибрид огненной Дэры. чем страшно гордилась, потому как лепестки цветка действительно были сотканы из пламени. Наверное, ее она и преподнесет правителю. Стив? Не успела я подумать про Стива, зашуршал одеждой Джон. Закончил на сегодня. Я открыла глаза, взглянула вопросительно. Матвеевна тихонько застонала. «Она проснется через час», сообщил Сиблинг негромко. «Будет хорошо, если ее навестит твоя бабушка». Одной нужны будут уши, чтобы обо всём рассказать. Вторая желает знать, что всё хорошо с соседкой. Оповестишь? Конечно. Бабушка точно будет рада узнать, что Матвеевна нашлась и однозначно выдохнет с облегчением, когда внезапное исчезновение объяснится логически. Что по поводу пуговицы? Я спрашивал его об этом четвёртый день подряд и всякий раз получал ответ на анализе. Молча страдал Ильконта. вынуждены пихать задом по ночам Лолли. Один раз Дэн не выдержал, признался. Вот не всралось мне обниматься по утрам с этим сморчком. Я была с ним согласна. Если бы мне, пусть даже для моей пользы, подложили в постель Беннета, мне бы тоже <кх> не всралось. От этой фразы делалось смешно. Хотя мой возлюбленный, понятное дело, никого и никогда бы мне не подложил. Обратись к Дрейку. «О, новый ответ!» Значит, процесс прошел некую определенную стадию. Хорошо. Ты не спрашивай меня. Про подарок на день рождения? Нонсенс, покачал головой Джон. Нонсенс этот ваш день рождения. Если бы вы, люди, помнили о том, что у вас каждый день. Нет, каждую минуту день рождения. Если бы вы понимали, как все устроено. Да, но проблема любого человека — это перестать думать как человек. Не подвластно нам пока комиссионерское восприятие. Что поделать? Зато человеческое очень даже. А ты придёшь на праздник? Он только вздохнул. И я поняла, придёт. Мы вообще как-то странно-молчаливо спели с Сиблингом за последние дни. Всё? Возвращаемся в машину? Я кивнула. Проверила, что ничего не забыла в квартире Матвеевны. На всякий случай осмотрелась. Позвоню бабушке уже с улицы. Нардейл. Реактор. «А ты знаешь, что эти твои придумки погубно сказываются на настроении отряда?» «В каком смысле?» «Если бы он ругался, я бы знала». Но Дрейк смотрел с хитринкой. Да и смешливые морщинки у глаз выдавали добродушное настроение. «Я посылаю их на задание а они выполняют их без души». «Ты про...» «Да, Декстера, Алертона». Остальных? Я попыталась представить Декстера, стреляющего с душой. И у меня не вышло. Собственно, представить Мака, душевно запихивающего хладный труп в багажник, не вышло тоже. Ладно, пусть не труп, пусть душевно сопровождающего живого преступника в реактор. Или Делла, сердечно мастерящего взрывчатку. Я не об этом. Дрейк, конечно же, читал мои мысли тоже. Или же сразу созерцал их в форме видеоряда. О том, что они, выполнив миссию, тут же стремятся домой, чтобы заняться своими важными делами. То есть твоими подарками. Вот именно. И это мешает рабочему настроению? Скоро они вообще перестанут реагировать на приказы, потому что у них дела поважнее. Когда-то Дрейк умел ругаться на полном серьезе. Ругаться так, что в прямом смысле слова с стены кабинетов. Я помнила те времена. Собственно, он умел и сейчас. Но сейчас он, как и я, любил. Это чувство смягчает мировосприятие. Осталось всего два дня. Ребята торопятся. Ты могла выбрать дату через месяц? И ждать чудо-шоу и чудо-десерты целых 30 дней? Ах, вот в чем истинная причина. В шоу и десертах. Я его обожала. Каждую черточку его лица. его совершенно непередаваемые выражение проницательных глаз, этого тёплого взгляда без дна. «Кстати, можешь передать это Эльконта». В руках Дрейка возник капсулар. «Пусть вернёт с помощью Беннетта». «Я в эту вещицу вложил некое своё послание. Они в том измерении смогут его прочитать. На случай, если вдруг снова решат неосторожно пересекать наши миры». Я догадывалась. что как раз вот в этом случае послание слишком добрым не будет, скорее предупреждающим. И не верилось, что страдания Дейна подошли к концу. Неужели Лоли выпрыгнет такие из его постели? Я могу его брать в руки? Меня не выбросит туда, куда Матвеевну. Если выбросит, я их мир королькой согну. Он говорил спокойно, как раз душевно. И также душевно исполнил бы то, что только что пообещал. Правда, через секунду добавил то, от чего я расслабилась. Он деактивирован. Нет, не сломан, просто выключен. Хорошо, я передам. Но вы знали, что его кто-то очень и очень ждёт. И нет, речь не шла о газообразной расе на изнаночной стороне Снов Дейна. Она шла о самом Дейне, который давным-давно жаждал возможности начать нормально спать без посторонних мужиков в своей постели. Лоли справится? Вот и посмотрим. Я любила, когда Дрейк улыбался, даже если его улыбка была чуточку хищной. Прежде чем покинуть кабинет, я долго стояла, прижавшись к его щеке. Просто грелась чем-то внутренним. Просто млела от близости. Просто радовалась моменту. «У кого-то скоро праздник», — прошептала с предвкушением. «Послезавтра». Удалилась я со смешком. До того, как речь зашла о том, что еще два дня отряд собирается класть боль на приказы начальника и стрелять без души. И до того, как мне смеющиеся успели пригрозить пальцем.